Глава 4. В то же время на окраинах демонической столицы медленно катился огромный обоз, доверху набитый путешествующими в этот город демонами. Благословленные одним рогом создания, могли пересекать эти земли на роскошных каретах. Ну а те, кто таким удачливым не был, едва ли могли позволить себе «вот такой обоз». Здоровенную телегу, внутрь которой запихивали всех желающих, сколько бы их ни было, лишь бы платили. И платили. У самого краешка сидел мужчина, всем своим видом сообщающий, что он не хочет ни с кем разговаривать и вообще его лучше не трогать. Рядом с ним еще один, жадно вцепившийся в огромный мешок и держащий его перед собой всю дорогу до этого. «Несколько детей». которые от нечего делать размазывали об этот мешок собственные сопли. Шесть девушек, которые старались держаться от всего этого подальше, и старик, судя по всему, фермер. Его кожа отчетливо говорила всем, что он с самого детства работал под палящим солнцем. Его одежда была простой и деревенской, а дурацкая самодельная шляпа и вовсе делала из него не того демона, с кем каждый хотел бы подружиться. «Наконец-то приехал!» Особенно если учитывать, что к такому простецкому виду добавлялся еще и довольно крутой нрав. Выглядывая из повозки, он смотрел на огромную стену демонической столицы, и на его лице отражалось то благоговение, то злость. «Угораздило же его в такую даль забраться, не мог где-нибудь поближе, в городе устроиться!» Вывалившись из повозки, старик потер опухшее долгой езды зад и посмотрел на стражников, которые уже направлялись к нему. «Прибъявите разрешение на проезд!» – безразлично бросил один из них, осмотрев прибывших. Такой город не мог впустить в себя всех желающих, иначе под его стены бросился бы каждый нищий королевства. Проход в город нужно было заслужить, ведь даже провинциальные демонические лорды не смели так просто приезжать сюда, не получив приглашения. У большинства из приезжих было или разрешение на работу, или приглашение от семьи. Простому путешественнику было бы сложно войти, если он не сопровождал тех, кто вел в этом городе бизнес. «Вот!» — стражник изначально думал, что тот фермер приехал договариваться о новых поставках. Тут каждый день проходили десятки таких, как он. Однако на глазах у всех старик достал из кармана свернутый листок белой бумаги и протянул в его сторону. «Что это?» Скривился тот, посмотрев на белый свиток, весь покрытый желтыми пятнами. Весь мятый, местами подрытый, грязный. Раньше на этом свитке была печать, но сейчас она была содрана. Это письмо выглядело так плохо, будто уже трижды объехало демонические земли. Да им разве что задницу еще подтереть не успели. «Мой внук-дегенерат прислал мне», — фыркнул старик. «Не знаю, где этот идиот писать научился». «Но я приехал, чтобы дать ему этим письмом по роже и спросить, что же, черт возьми, он там на нем накалякал!» Просто взорвался старик, тыкая свитком в городского стражника. Однорогий демон смерил взглядом ругающегося перед ним фермера и медленно приподнял бровь, быстро теряя терпение. «С чего этот кретин вообще решил письмо мне отправить? У нас в деревне никто и никогда этой дряни не учился. Кто это прочитать должен? Да если бы не две башенки, что на этой бумажке нарисованы! Я бы даже не понял, где этого имбецила искать нужно!» «Ага», — выдохнул стражник, получив уже третий тычок в грудь этим испачканным письмом. А затем, резко утратив терпение, он повернулся к двум подчиненным и просто кивнул головой. «А ну-ка, вяжите его!» «Какой-то он больно подозрительный». «Чего?» — снова взорвался тот, но было поздно. Два демона тут же завернули руки старику, потащив в сторону. «У меня же письмо из замка!» — закричал он, не в силах этим двоим сопротивляться. «Мой внук — высокопоставленный слуга!» «Ага, конечно!» — хмыкнул стражник за его спиной, подняв с земли упавшее письмо. «Сейчас мы это и проверим». Высокая стена была не просто красивым монументом. Это была крепость, пережившая за сотни лет не одну кровавую войну. В ее теле было множество ходов, потайных камер и защитных механизмов. И пара охранников вели сейчас старика по одному из таких помещений. Бросили в камеру, ожидая других приказаний, а капитан стражи получил сообщение о нарушителе. Так же, как доказательства на его стол положили испачканное драное письмо. «Это точно письмо из замка», Быстро сказал хозяин этого места, бросив на письмо только один взгляд. «Может, украл где-то?» — хмыкнул стражник перед ним, не веря, что этот свиток в самом деле может принадлежать запертому за решеткой старику. Как ни крути, но состояние этого письма было удручающим. Казалось, оно пережило и бурю, и ветер. «Фермер!» — ухмыльнулся начальник стражи. «Королевское письмо!» «Ну...» — тут же сбавил гонор, притащивший старика стражник. «Может, нашел?» «Фермер», — еще раз спросил тот, но теперь еще более насмешливым тоном. Впрочем, раз печать на письме была давно сорвана, то он просто развернул свиток, принявшись читать. «Что говорит старик?» — спросил он между делом. «Говорит, что его внук прислал это письмо, скорее всего он слуга во дворце королевы». «Это письмо писалось не слугой», — тут же покачал головой начальник стражи. Написано в самом деле было немного неразборчиво, и его мог отправить кто-то малообразованный, но отправлял его явно подчиненной королевы, причем достаточно близкий. Только поняв это, начальник стражи тут же прекратил читать, опасаясь, что его просто убьют, если он узнает что-то, о чем ему знать не следует. «Тогда у нас недостаточно полномочий, чтобы что-то решать», заключил он, услышав голос подчиненного, а затем передал это письмо ему, сбросив в себя всякую ответственность. «Верни его во дворец, а также разъясни ситуацию. Мы не можем решать, что с этим фермером делать». «Я понял», — кивнул тот, обрадовавшись, что ему досталось честь самолично проинформировать королевский дворец. «Сделаю все, в лучшем виде».